Но знал, предельного расцвета в тот год достигла Виолетта. А что могла ей принести британской барышни свобода? Осталось ей всего три года до тридцати. До тридцати? А сколько тщетных увлечений! И все они прошли, как тени. И Джин — футбольный чемпион, и Джо мечтательный, и Джон — герой угрюмой интеграла. Она лукаила, влекла вовремя. в любовь воздушную играла, а сердцем большего ждала.